Показав брату комнату и душевую, я спустился вниз. В гостиной было пусто. Наверное, Люда еще переодевалась к обеду. Я уселся на диван и включил телевизор. Как раз шли новости. Я рассеянно глядел на экран, когда услышал знакомые слова «ГКЧП». Ого! «ГКЧП» начинается в то же время, как и в прошлой жизни. Помнится, в августе вся эта бодяга произошла. Так сегодня 21 августа. Плохо, что не помню точно, когда это случилось». Можно было бы сравнить, есть ли разница в датах. Саш, ты чего в телевизор уставился? спросила Люда. Она уже переодевалась в домашний наряд и была готова к обеду. Революция в Советском Союзе началась, усмехнулся я. Горбачева арестовали и обещают народу вернуть все завоевания коммунизма. Да ты что? воскликнула Люда. В ее голосе зазвучали панические ноты. Нам теперь снова закроют всю переписку и въезд в страну. Не переживай, лениво, отозвался я. «Ничего у них не получится. Вон, видишь, Ельцина на митинге уже третий раз показывают, как он руками машет и призывает народ к протестам. Опять, наверное, пьяный в доску». «Поражаюсь тебе, Красовский. Как ты можешь так говорить о руководителе страны?» Строгим голосом заметила жена. «Я не верю. Если бы он пил, то его давно бы попросили из партии и вообще из руководства». «Людочка, это я поражаюсь». Мы с тобой живем уже 15 лет в Швеции, ты каждый день смотришь не только Санта-Барбару, но и новости. За это время вполне можно было понять, в какой стране мы жили. И то, что Ельцин-алкоголик, не подлежит никакому сомнению. «Хм, я думал, вы душа в душу живете, а у вас уже разговор на повышенных тонах идет», раздался за спиной голос брата. «Паш, мы не ссоримся, а обсуждаем государственный переворот в Советском Союзе». «Какой еще нахер переворот?» Удивленно воскликнул розовый после душа Пашка. «Обычный. Сегодня ночь произошел. Ты слишком рано улетел, поэтому и не слышал ничего. Так что падай на диван и смотри, а я тебе переведу, если что непонятно. Хотя по картинке и так видно, что происходит». «О, вижу. Борька, алкаш, руками машет на митинге. Протрезвел, что ли?» — прокомментировал Пашка выступление Ельцина. Ну что вы за люди красовские? Всегда все опошлите». Не удержалась Люда от очередного замечания. «Видите, Борис Николаевич призывает людей выступать против диктатуры, против застоя, Горбачева из Фароса освободить, а вы его волкаши записали». «Люда, а как еще можно назвать человека, который по пьяни в речку падает?» – удивился Павел. «Смотрите, всех этих деятелей показывают. Янаев выступает, а пальцы-то дрожат. Даже карандаш удержать не может. Сашка, как думаешь, «Получится у них что-нибудь?» — поинтересовался брат. «Могу сразу сказать, ничего толкового из этого переворота не выйдет», — сообщил я. «Давайте лучше закончим просмотр, сядем за стол и поедим, что Бог послал». «Ты, Паш, извини, обед у нас сегодня без разносолов. Вчера некогда было им заниматься. Так что едим то, что приготовила Мишель. А она у нас повар еще тот». «Понятно», — улыбнулся Павел. «Я-то рассчитывал на Сашкину стряпню». «Еще не вечер», — улыбнулся я в ответ успеешь попробовать и блюда моего приготовления». Как я не старался увести разговор на другие темы, но он вновь перешел на сегодняшние дела в Советском Союзе. Вновь начала эту тему Люда. «Саш, может, Паше не стоит возвращаться домой? Ты же видишь, что там началось. Вдруг так случится, что второй раз из страны его не выпустят?» «Люд, во-первых, как я уже говорил, через пару дней с этим ГКЧП все закончится. А во-вторых, «Пашке придется вернуться, чтобы уговорить нашу маману ехать вместе с ним». По лицу Люды пробежала незаметная тень. Брат ее не заметил. Но я знал свою жену гораздо лучше и вполне понимал, что жить вместе со свекровью ей явно не хотелось. Чтобы отвлечь ее от таких мыслей, я спросил. «Твои-то родители не надумали к нам перебираться?» «Саш, ну что ты опять спрашиваешь? Отец даже слышать не хочет об этом. У него в голове рыбалка да охота» а мама без него никуда не сдвинется», недовольным голосом ответила жена. Оставшаяся часть обеда прошла в обстановке полного взаимопонимания. Пашка поинтересовался, почему мы с Людой наливаем спиртное только ему, на что получил ответ, что нам еще нужно съездить по делам, поэтому мы оставим его на попечении Мишель и племянниц. «Когда вы хоть вернетесь?» – спросил брат. «Как я тут с вашей негритоской буду общаться? Она хоть по-английски разговаривает?» Думаю, в районе шести вечера появимся, сообщил я. А насчет общения не бери в голову. Лена переведет ей все твои слова в лучшем виде. А по-английски она говорит примерно так же, как ты, то есть хреново. Взял бы Пашку с нами, ворчала Люда, сидя рядом со мной в машине. Сюрприз ему, видите ли, сделать хочется. Обошлись бы без сюрпризов. Ты видел, как он на нашу Мишель смотрел? Как кот на сметану, ужас! Да ладно, милая, не волнуйся. Мишель, взрослая девочка, сама за себя отвечает. А Павел, между прочим, тоже далеко не мальчик, а заведующий отделением больницы, опытный руководитель. «Все вы, мужики, до старости дети, и в голове у вас у всех одно, сам знаешь что!» припечатала Люда и замолчала. Павел Красовский был изрядно озадачен, когда после обеда его оставили дома с Мишель и племянницами. Из-за этого он чувствовал себя не в своей тарелке, и даже забыл о своих мыслях хоть как-то поухаживать за мулаткой. Зато девочки уже полностью раскрепостились и закидывали его вопросами. Потом он в их компании отправился смотреть яхту. Когда перешел по трапу на судно, то в первый раз в мыслях позавидовал брату. «Везет же людям!» «Сашкет скупил себе яхту просто так, чтобы была, а сам даже не знает, что с ней делать», — подумал Павел, помогая пройти на палубу девочкам и их няне. Мишель, несмотря на свой вес, уверенно держалась на палубе. Заметив Пашкин взгляд, она на плохом английском заверила, что присматривает за детьми, а он может заниматься своим делом. Облазив яхту от носа до кормы и оценив состояние рангоута и парусов, Павел остался доволен увиденным. В принципе, на ней можно было спокойно выходить в море. После осмотра яхты он прогулялся по участку, немного посидел у Розария. «Вот же Сашка!» «Свалил на работу. Мог бы меня взять с собой, хоть бы по городу прошелся, В который раз подумал он с досадой. Девчонкам гость уже надоел, они увлеченно возились в веллинги со своими куклами. Мишель сидел неподалеку и иногда кидала загадочные взгляды в его сторону. Ближе к шести часам домой вернулась Людмила. Подойдя к Шурину, она сказала, «Паша, собирайся, приведи себя в порядок, мы едем праздновать твой приезд». Э а где Сашка?» «Он что, ещё на работе? Да и что значит привести себя в порядок?» Люда загадочно улыбнулась. «Не переживай, он к нам присоединится позже. А привести себя в порядок — это просто надеть костюм и причесаться. Для вас, мужчин, это гораздо проще, чем для нас». Когда через 15 минут Паша спустился вниз, Люда еще не появилась, что его нисколько не удивило. Он сидел в гостиной, слушая, как в столовой болтают за ужином девочки. Затем они ушли к себе, а Мишель включила телевизор и уселась на соседнее кресло. Прошло еще минут сорок, и, наконец, появилась Люда. От неожиданности Павел вскочил с кресла. В первое мгновение он ее не узнал. Невестка в блестящем обтягивающем платье Миди с боковым разрезом до середины бедра показалась ему прекрасной незнакомкой, неизвестно как попавшей в этот дом. «Люда, не знаю, что сказать», — с трудом проговорил он. «Мне даже неудобно идти рядом с такой роскошной женщиной». «А, не переживай», — махнула рукой Люда. «Саш, нисколько не лучше тебя. Заставить его прилично одеться невозможно, так что я привыкла. Идем на улицу, я вызвала такси. Оно вскоре должно подъехать». И действительно, в этот момент в ее кожной сумочке пиликнул сигнал. Люда вынула из сумочки небольшой пейджер и прочитала вслух. «Машина номер НН выехала. Ждите». «Красиво жить не запретишь!» – вздохнул Павел и пошел вслед за невесткой на улицу. Вечерний Стокгольм, на удивление, был малолюден, да и машин на улицах по сравнению с дневным временем резко убавилось. Даже в центре столицы, куда они заехали, особого оживления не наблюдалось. Такси повернуло за угол большого здания, и Павел увидел несколько машин, припаркованных к входу в ресторан. Над его дверями светилось название Красовский Крог. Люда, мы куда приехали? Это ваше заведение? Начал он расспрашивать спутницу, но та, улыбнувшись, сообщила. Паш, объяснения будут позже. А сейчас, как джентльмен, помоги мне выйти из машины. Паш к моментам выскочил из машины и, обойдя ее, открыл дверь и помог своей даме. Так под руку они прошествовали к входу, где им сразу отворил дверь молодой паренек в строгой униформе. Когда пара прошла в вестибюль, Пашка не успела глядеться, как к ним подошла симпатичная женщина, обменялась с Людой парой фраз и повела их в зал. Для завсегдатая кабаков, каким являлся Павел, зал не показался чем-то особенным. Большое помещение, слегка стилизованное под старину, гравюры на стенах, тяжелая мебель. Зато открытая кухня, острым углом столов вдающаяся в зал, оказалась для него неожиданностью, За этими столами стояли несколько поваров в типичной поварской форме, и на виду у публики творили свои блюда. Периодически кто-то из них собирал очередное творение, и его под аплодисменты зала официанту носил заказчику. Брата Паша сразу не узнал, не видел еще в поварской униформе. Зато тот увидел их первым и приветливо махнул рукой. На большом блюде он собирал что-то невообразимое. Два помощника, стоявшие рядом, суетливо готовили и подавали ему кусочки фруктов и прочих ингредиентов. Махнуть рукой в ответ Пашка не успел. Администратор завела их в отдельный кабинет, драпированный тяжелыми шторами, и предложила сесть за стол. Стол уже был сервирован на трех человек. И кто этот третий, понять было нетрудно. Из кабинета вид на работающих поваров открывался отличный, поэтому Люда с Пашей видели, как Саша взял приготовленное им блюдо, и сам понес его в зал. Сейчас ему хлопали все присутствовавшие, а подтянутый швед, к столу которого это блюдо предназначалось, встал, с улыбкой пожал автору руку и что-то сказал. «Это наш премьер-министр, Карл Бильт», — в полголоса пояснила Люда. «Он недавно занял этот пост». «Ничего себе!» — пробормотал Пашка. «Однако и знакомство у твоего мужа». Люда улыбнулась. «Польза от такого знакомства, конечно, имеется. Люди охотнее идут в наш ресторан. Но о чем то просить его Саша никогда не будет. Да и смысла нет. Здесь не Советский Союз». Их разговор прервал появившийся официант с большим подносом, заполненным тарелками. Он аккуратно расставил их на столе и испарился. Через несколько минут он появился вновь, уже с двумя бутылками вина. Коротко поговорив с Людой, он аккуратно открыл одну и наполнил слегка желтоватым вином на треть-два бокала. После чего широким ножом со щелчками несколько раковин устриц, лежащих на тарелке со льдом. «Саша скоро придет, а мы тем временем можем попробовать мюскаде 1967 года из Шамтосо. Это довольно старый винтаж», — сообщила Люда. «Саша сам летал во Францию, чтобы договориться о прямых поставках. Мне очень нравится в нем специфическая кислинка, особенно когда запиваешь устриц». «Предвигай к себе тарелку, не стесняйся. У нас сегодня будет вечер французской кухни, так что все еще впереди». «Я бы водку предпочел. Абсолют, если можно», — попросил Павел. «Запросто», — сказал я, заходя в кабинет и задергивая шторы. «Только учти, говорят, водка действует как анестетик на вкусовые сосочки языка, поэтому ты не сможешь оценить всю прелесть тех блюд, что приготовил брат в честь твоего приезда». «Ну ладно». Начнем с вина», – нехотя согласился Паша. «Но абсолютно вы мне все же потом нальёте. Надо сравнить, что мы пьем в России, а что вы пьете здесь». «Оглашаю меню сегодняшнего вечера. Сразу скажу, пищи французской нищеты, типа лукового супа и фондю, мы питаться не будем. Отведаем только буйабес», – сказал я. «Ты не сочиняешь?» – удивился Павел. «Видимо, во Франции богатые нищие». «Этот бойабес у них знаешь, сколько стоит?» «Я как-то в Ленинграде пробовал. Уха, ухой!» «Крабовыми палочками отдает. Не похоже, что его бедняки придумали». Пришлось прочитать брату небольшую лекцию, что этот суп впервые начали готовить в Марселе из остатков морепродуктов и рыбы, и только впоследствии он стал блюдом буржуа. А готовил я его согласно французской хартии буайбеса и в полном с ней соответствии, что мой брательник, конечно, не оценит». И я был прав. Паша балбес не оценил буайбес, хотя я его варил ручно, а когда закончил, его в микро собрали посетители, терпеливо дожидающиеся этого момента. После закуски в виде устриц с лимонным соком нам принесли фарфоровую супницу с буайбесом, когда официант снял крышку, оттуда явственно потянуло чесноком. Спасибо, конечно. Выхлебав бульон из одной тарелки, Паша ко второй тарелке с кусочками рыбы, лангустов и картошки не притронулся. — Что-то жжётся, ваш супец. Наверное, перц переложили или чеснока. — Саш, а мясо сегодня будет на столе? Персонал прекрасно знал, что босс сегодня принимает брата в кое-веки, вырвавшегося из Советского Союза. Недаром после обеда сам взялся заготовку, что в последнее время случалось достаточно редко. Поэтому стоило мне приоткрыть занавеску и кивнуть головой, как у столика нарисовался официант с самым внимательным выражением на лице. «Саш, ты мне обещал фрикасе из цыплёнка, пусть его принесут», — попросила Люда. Пашка сразу встрепенулся. «Сашкец, помнишь, как в детстве бабушка нас ругала и кричала, если ее стрипню есть не будем, то фрикасе из лягушачьих лапок придется жрать?» «Помню, конечно», — ответил я. «Но лягушек мы есть не будем, оставим их французам». «Так что я попросил принести люди фрикасе», А нам с Пашкой по две порции свиного окорока в карамели и бутылку абсолюта. Пусть Люда пьет свое любимое вино, а мы будем пить водку. После боя Беса есть особо не хотелось, но после двух рюмок абсолюта вновь появился аппетит. Брат выпил первую рюмку с задумчивым видом, как будто что-то соображал, хмыкнул и заявил: Знаете, похоже, у нас в ресторанах такую же водку продают. Я не удержался и выдал. Этот до поры до времени. Погоди, скоро ни Советского Союза не будет ни хорошей водки. Мне давно не доводилось пить крепкие напитки, и две выптые рюмки хорошо ударили по мозгам. Но сейчас я уже жалела сказанным. Брось ерунду говорить, сказал Пашка. Конечно, сейчас бардак в стране. Горбачёва вон арестовали. Но считаю, до развала дело не дойдет. Паш, я бы на твоем месте с мужем не спорила, заметила Люда. Он еще ни разу не ошибся в своих выводах, хотя я тоже иногда сомневалась, но всегда выходило так, как он говорил. «И когда нам ждать развала?» — усмехнулся брат. «Ну уж нет. С точными предсказаниями играть себе дороже. Были случаи убедиться, — подумал я и сказал. Точно сказать не могу, но, думаю, очень долго ждать не придётся». «Печально», — сказал Паша и потянулся за бутылкой. да. Похоже, мой план познакомить брата с блюдами французской кухни терпит провал и превращается в банальную пьянку. По какому-то мозговому выверту я задумался, а почему, собственно, мне понадобилось знакомить его именно с французской кухней. И тут на меня налетели воспоминания прошлой жизни. Начало 1991 года я под влиянием приятеля ухожу из государственной медицины и пытаюсь с его помощью организовать нечто вроде медицинского кооператива. «Морозным январским утром захожу в бомбоубежище, где тогда располагался наш штаб, и застаю приятеля в компании с представительным мужчиной. Приятель нас знакомит. Оказывается, этот товарищ представляет торгово-закупочный кооператив. В декабре прошлого года он со своим кооперативом крупно подставился, взял кредит в банке и на весь этот кредит закупил у типографии 100-тысячный тираж книги «Французская кухня». И теперь он писает кипятком» потому что реализовать такой тираж в Петрозаводске нереально, а деньги надо отдавать. Иначе счетчик, и все вытекающие из этого последствия». «Шурик», — обращается ко мне приятель, «у Александра Федоровича в Москве имеется хороший знакомый. Он обещал реализовать весь тираж. У нас к тебе просьба. Съезди старшим машины в Москву. Сам знаешь наших водителей. Им ничего доверить нельзя. Короче, сдашь там книги и свободен, как ветер». Ну и работа будет, соответственно, оплачена. На следующий день я уже сидел в кабине МАЗа, тащившего полную фуру книг. В кошельке на поясе у меня лежало 50 тысяч деревянных рублей, а в нагрудном кармане пальто – газовый пистолет. Правда, с отвалившимся бойком, но я тогда этого не знал. В Москву мы заехали спокойно, дважды нас останавливали гайцы, но узнав, что за груз везём, плевались и желали попутного ветра. Когда мы встретились со Славкой, мелким московским прохингеем, тот, увидев фуру с книгами, схватился за сердце и завопил, что на такое он не подписывался. Пришлось звонить в Петрозаводск. «Шурик, слушай, ну попробуй сам что-нибудь придумай, походи по предприятиям, может что-то получится, не гнать же машину с книгами назад», — в ответ на мои жалобы посоветовал приятель. Машину удалось разгрузить в квартиру бизнесмена, Книги заняли полностью одну комнату и половину коридора, и довольные водители сразу укатили домой. Следующим днем мы вдвоем со Славкой начали кататься по Москве, но все без особого успеха. Светлая мысль пришла мне в голову, когда мы заехали пообедать в столовую метрополитена на проспекте Мира. «А не зайти ли мне к начальнику?» – подумал я, и, пообедав, храбро пошел искать нужный кабинет. В то время никаких вахтёров не имелось, поэтому я быстро добрался до нужных дверей. К телу начальника метрополитена меня не допустили, но с его заместителем по экономическим вопросам поговорить удалось. Так что вечером я уезжал в Петрозаводск с сознанием выполненного долга. В дипломате лежал проект договора о передаче на реализацию через торговые точки метрополитена 100-тысячного тиража французской кухни. Единственное, что меня заботило в тот момент... Я неосторожно засветил свой кошелек, полный купюр, перед вокзальным носильщиком, покупавшим мне билет. Поэтому, как только билет оказался у меня, я сразу смылся с вокзала, надеясь, что погони за мной еще не выслали. «Саш, ты где?» Голос Люды вырвал меня из воспоминаний прошлой жизни. «Да, все о французской кухне, думаю», — ответил я со смешком. «Что о ней думать? Расскажи лучше, как тебе удалось так подняться». «Мне никто не верил на работе, когда я рассказывал, что ты миллионами ворочаешь», — сказал Паша. Я улыбнулся и по какому-то наитию спросил. «Паш, а у вас в этом году книга «Французская кухня» не продавалась?» «Ничего себе!» — удивленно пробормотал брат. «Я вроде бы тебе ничего не писал. Может, мама что говорила? У нас весной одного кооператора застрелили в подъезде. Теплого Александра Федоровича. В злые языки говорили, что он с книжкой «Французская кухня» пролетел» кучу денег остался должен. Стрелка так и не нашли». «Ужас, что у вас творится», воскликнула Люда. «Давайте о чем нибудь другом поговорим». «Давайте», — согласился я. «Паш, начнем с тебя. Расскажи, как ты жил эти годы. О жёнах можешь не говорить. Лучше поведай о профессиональных делах. Ты вроде бы на севере Карелии начинал работать». «Угу», — кивнул брат. «По распределению меня отправили. В Колевальскую ЦРБ». А когда я стал документы оформлять, мне их раз – и зарубили. Там же погранзона, а у меня братец имеется, дернувший за рубеж. Пришлось распределение переигрывать. Поехал в Пудож. законопатели меня надежно, В темные леса, чтобы никуда не дёрнулся. А с другой стороны, для хирурга там было раздолье. Сам понимаешь, в большом городе никто не даст молодому врачу самостоятельно оперировать – «Все сами хотят руку набивать и деньги зарабатывать, а там только успевай вертеться». Вот я и вертелся. И довертелся до того, что женился в первый раз через полгода. «Паша, мы же договаривались о женах, ни слова». «Саш, ну пусть расскажет. Что ты лезешь, интересно ведь?» Вступила Люда в разговор. «Да ничего интересного», – буркнул Пашка. «Сам не понял, как к анестезистке жить перебрался. Хорошо девушка готовила, да и с остальным было все хорошо. Пока не женился». «Все», — решительно сказал я, — с женами завязали. «Рассказывай, как после пудожа жил». У брата после нескольких рюмок явно усилилось желание поболтать, и он с удовольствием выкладывал подробности своей жизни. Через несколько минут он снова вспомнил о своих женах и разводах. Люда в этот момент с тревогой поглядела на меня, но, поняв, что я особо не вслушиваюсь, все внимание уделила Пашкиному рассказу. «Я же...» который раз в мыслях вернулся к разговору, произошедшему совсем недавно. Буквально несколько часов назад, когда я днем зашел в кабинет, моя секретарь Эмма Николсон уже встречала меня целым перечнем неотложных дел. Глянув на перечень, я быстро вычеркнул все, что можно переложить на хрупкие плечи девушки, а из того, что надо было сделать самому, первым выбрал звонок Адольфу Петерсу. За прошедшие 15 лет мы встречались с ним нечасто, Естественно, о своей работе он не распространялся. В основном мы делились семейными проблемами и прочими житейскими темами. Тем более, что его дочери, повзрослев, оказались весьма эмансипированными особами и прибавили отцу немало седых волос. Судя по респектабельному виду Прибалта в последние годы, можно было понять, что он делает неплохую карьеру в своем учреждении. И учитывая, что это за учреждение, лучше с ним было не ссориться». Услышав мой голос в телефонной трубке, Петрс заявил, что нам надо срочно встретиться, поэтому он сейчас подъедет вместе с одним человеком. Выругавшись про себя, я позвонил метродотелю ресторана и сказал, что задерживаюсь, поэтому пусть на кухне меня пока не ждут и начинают работу самостоятельно. Затем предупредил секретаршу, чтобы она, как только появился Петрс со спутником, проводила их ко мне, а сам взялся за аккуратную стопку бумаг, лежащую на столе. Долго заниматься документами не получилось, из селектора послышался голос секретарши, доложивший о появлении Петерса. А через несколько секунд он уже входил в кабинет. За ним следом зашел ничем не выдающийся полный мужчина. На улице взгляд на таком не задержится. «Пиндос!» — с первого взгляда определил я национальность спутника Петерса и мягким местом почувствовал приближение неприятностей. Надо сказать, что после того, как спецслужба Швеции помогла бегству моей жены из Советского Союза, в голове не раз появлялись мысли, что за это еще придется платить, и не обязательно деньгами. Но шли годы, меня никто не вспоминал, ни шведы, ни соотечественники, и меня это вполне устраивало. Однако сегодня что-то изменилось. Недаром ко мне явился не только старый знакомый, но и сотрудник ЦРУ. Мы пожали друг другу руки. «Джон Б. Смит», — представился американец, и белозубо улыбнулся в ответ, увидев, как я скептически усмехнулся, услышав его имя и фамилию. «Алекс, надеюсь, ты разрешишь нам принять некоторые меры предосторожности?» — спросил Петрс. После моего кивка он открыл свой универсальный дипломат и нажал кнопку на устройстве, лежащем внутри. Аппарат пискнул и тихо загудел. Я снова улыбнулся. «Господа, в моем кабинете нет прослушки». Мы регулярно проверяем все помещения офиса, так что зря вы беспокоитесь. Ничего. Осторожность прежде всего. Вдруг твои конкуренты установили микрофоны сегодня ночью, ответил Петрс. Я пожал плечами. Хорошо, пусть работает. Надеюсь, мы не будем говорить о государственных секретах. Я все равно их не знаю и знать не хочу. Да, еще, господа, у меня сегодня мало времени, поэтому прошу вас быть лаконичней. «Мы в курсе, господин Красовский, что к вам приехал брат из России. Не беспокойтесь, мы не займем вас надолго», — вступил в разговор Джон Смит. «Тем более, что я и сам ограничен во времени. Мне нужно уезжать, поэтому я и просил Петерса договориться с вами о встрече именно сегодня. Ну что же, я вас внимательно слушаю, мистер Смит». «Мистер Красовский...» Как вы понимаете, мы внимательно отслеживаем всех перебежчиков из Советского Союза в течение многих лет. И вы в этом отношении не исключение. Никогда нельзя исключать возможность того, что к нам перебежал агент, работающий на противника. Поэтому ваша жизнь в Советском Союзе была нами тщательно изучена. Однако всегда остаются сомнения, поэтому эти 15 лет вы были под присмотром наших структур, Но сейчас у нас появились стопроцентные доказательства того, что к советской разведке вы никакого отношения не имеете. А ваша деловая хватка и успехи в бизнесе удивляют аналитиков. К счастью для наших бизнесменов, далеко не все выходцы из России так талантливы в этом деле, как вы. Интересно, что там у них за доказательства? Наверное, очередной предатель из КГБ сбежал на Запад. Вот урод! Мысленно воскликнул я и тут же ощутил укол совести. «Хорошо мне рассуждать, а то был совершенно неинтересен иностранной разведке. Повар, да повар, что с меня возьмешь? А если бежит сотрудник КГБ, из него выжмут все, что он знает, даже если он этого не хочет. Хотя, с другой стороны, он сам это прекрасно понимает, поэтому заранее смирился с предательством». «Мистер Красовский», — продолжил Смит, — «вы, по всей видимости, в курсе, что сейчас происходит в вашей родине. Генеральный секретарь КПСС Горбачёв...» взял твердый курс на смену общественного строя. Мы подходим к этим событиям с осторожным оптимизмом, поэтому собираем костяк команды специалистов, готовых прийти на помощь новому демократическому правительству. В принципе, у нас уже имеются кандидаты на посты министров. Этих людей мы знаем, они полны энтузиазма и желания исправить ошибки коммунистов, заведших Советский Союз в экономическую пропасть». Также формируется команда негласных экономических советников. В ходе ее формирования и возникла идея пригласить в нее людей, хорошо разбирающихся в бизнесе, и в то же время знающих специфику работы в Советском Союзе. К сожалению, таких людей немного, и вы – один из них. Хотелось бы знать, что вы думаете по поводу такой идеи? Я улыбнулся. «Ну, во-первых, думаю, что подобный разговор можно было не глушить», Никаких секретных вещей он не содержит. А во-вторых, мне надо подумать. Так сразу я не могу вам ответить согласием. Да, собственно, и не вижу причин соглашаться. Можете вы объяснить, для чего мне это все нужно? У меня налаженный бизнес, я планирую его развивать и дальше. А тут надо все бросать и заниматься совершенно незнакомым делом. В Россию, откровенно вам скажу, ехать страшновато. Там сейчас, судя по новостям, нет никакого порядка, нищета, стрельба на улицах. К тому же на мне висит приговор суда, по которому мне определено 8 лет лагерей. Да и специфики работы в Советском Союзе на требуемом уровне я просто-напросто не знаю. И самое главное, мне кажется, что ваш оптимизм не вполне обоснован. Вы, надеюсь, слышали, что сегодня ночью произошло в Советском Союзе? «Слышали», — помрачнел Джон Смит. «Обстановка трудная. Буквально час назад даже прошла новость, что убит Борис Ельцин». «Как убит?» «Растерялся я. Все умные мысли мигом вылетели из головы после такого известия. Это, наверное, какая-то ошибка?» «К счастью, корреспондент ошибся», — подтвердил Смит. «По нашим данным с президентом России все в порядке». «Очень жаль. Лучше бы его сейчас шлепнули, подумал я. «А заодно и Горбачева. Ладно, сейчас надо думать о другом». «Мистер Смит, я благодарю вас за столь лестное предложение, но принять его не могу» по крайней мере, пока в Советском Союзе обстановка не прояснится. Насколько я понимаю, гарантий, что в России все сложится, как вы надеетесь, не имеется, так что на данный момент мой ответ отрицательный. В будущем, когда положение в стране станет более стабильным и судимость с меня будет снята, мы можем снова вернуться к этому разговору». Петрс и Смит переглянулись. «Да, пожалуй, наш визит оказался преждевременным». Улыбнулся Смит, внешне стараясь не показывать эмоций на мой отказ, хотя раздражением от него несло на версту. «Кто же знал, что ваша родина, Алекс, преподнесёт нам очередной сюрприз? Как понимаете, нашу сегодняшнюю беседу я не стал откладывать, хотя и не надеялся получить от вас положительный ответ в такое сложное время. Но мы по-прежнему будем рассчитывать на ваше сотрудничество. Не получилось сегодня, возможно, получится через какое-то время». «Думаю, что оно пойдет на пользу и вам. Сами понимаете, у нас много возможностей. К тому же вы лукавите, когда говорите, что совершенно не интересуетесь проблемами на родине, иначе бы не подписывались на дюжину советских газет и журналов». Вот такой шпилькой в мой адрес Смит закончил свой монолог. Пока Адольф выключал прибор, моргающий зеленым глазком, я закрывал дипломат. Я встал и проводил своих посетителей. Делал все это на автомате, потому что все еще думал о странном предложении сотрудника ЦРУ или какой-то другой американской конторы. Я умер в той жизни в 2020 году. С 1991 года прошло почти 30 лет, плюс 15 лет мне повезло уже прожить в новой жизни, поэтому события 45-летней давности вспоминались скудными отрывками. Но пока все вроде развивается, как и тогда». Насколько помню, ближе к концу года Ельцин в компании подельников пропьет Советский Союз. Большая часть населения страны будет аплодировать этому решению, еще не понимая, чем им грозит это событие. И вряд ли мое скромное вмешательство, как иностранного советника в строительство капитализма, что-нибудь изменит в судьбе страны. Комсомольские лидеры типа Абрамовича и Ходорковского уже на низком старте и ждут только команды ФАС, чтобы начать рвать на куски богатства страны. Вырвал меня из размышлений громкий Пашкин голос. Он все еще доставал мою жену историями о своей неудачной семейной жизни. «И вот, представляешь, Люда, мне жена говорит, ты, мол, прости, Паша, но я люблю другого и ухожу к нему. От тебя все равно толку нет никакого ни денег, ни квартиры, а у Андрюши комиссионный магазин, машина, девятка, денег, море!» Активно жестикулируя руками, говорил мой братец. Люда, склонив голову, внимательно слушала его, сочувственно кивая головой. «Паш, тебе жаловаться не надоело?» — прервал я речи брата. «Кстати, ты наверняка не знаешь, сегодня в Москве чуть Ельцина не убили». «А если бы и убили, никто плакать не стал», — пренебрежительно махнул рукой Павел. «Подумаешь, у нас теперь каждый день кого-нибудь убивают. Неплохо было, если бы еще и Горбачева шлепнули. Очень удобно, пока он в Фаросе сидит под охраной». Я хмыкнул, подумав, что у дураков мысли сходятся. А вслух сказал. «Ну ты, брателло, и же скач». «Всех начальников не перестреляешь, кого-то придется в живых на хозяйстве оставлять». Люда опять укоризненно глянула на меня. Как же я опять сбил брата с такой классной темы, как семейные дрязги, не дав ей дослушать до конца, и лишил возможности вслух пожалеть несчастного доктора и как следует пройтись по его бывшим женщинам. Возможно, в этом виновата моя бабушка Финка, но я никогда особо не нуждался в большом обществе. Мне и в одиночестве было комфортно. Наверное, поэтому я легко влился в обыденную шведскую жизнь, когда мы знать не знали, как живут наши ближайшие соседи или коллеги по работе. Шведы в этом плане были ничем не лучше финнов. Чтобы попасть к ним в гости, пуда соли с ними съесть точно не хватит. Поэтому людям было тяжко, особенно первое время. Ей-то как раз общение было необходимо. Ну, увы, кроме меня у нее собеседников не имелось. Ну, разве что преподавательница на языковых курсах. С годами жена привыкла к этой ситуации, а в последние годы она могла отвести душу, болтая с дочками, и Мишель, тоже весьма языкастой даме. И сейчас, по приезду Павла, она никак не могла упустить такой радости, как возможности всласть, поболтать и обсудить чужие семейные проблемы. Глянув на Пашкину тарелку, я обнаружил на ней только сиротливо лежащую косточку от свиной ноги. Да и у меня на тарелке мало что осталось. Видимо, несмотря на размышления, питаться я не забывал. Пришлось заказать еще тефтели по-шведски с брусничным сиропом, чтобы брат попробовал блюдо с местным колоритом. «Слушай, Сашкец, мне рассказывали, что шведы тухлятину едят», спросил уже изрядно окосевший Павел. «Может, попробуем?» Об том, что в России чуть не убили Ельцина, он уже забыл. Но неинтересно это человеку. «Нет уж, дорогой!» — воскликнул я. «Если тебе так хочется тухлые селедки, я тебе презентую банку Сюрстреминга. Но есть ты его будешь на берегу моря, а то дома дышать будет невозможно. «Саш, не провоцируй брата», – забеспокоилась жена. «Не надо нам в доме такой гадости, и на берегу тоже. На яхте вдвоем в море едите, там можете закусывать чем хотите, даже этой селедкой. Хитрая ухмылка на Пашкином лице заставила меня заподозрить, что брат вполне в курсах о тухлой рыбе и сейчас ненавязчиво троллит меня и Люду, хотя сам прекрасно знает, что кроме шведов никто эту селедку в рот не возьмет. Вышли из ресторана мы ближе к 11 часам вечера. Поездка на такси, которое пришлось довольно долго ждать, Павла весьма удивила. «Интересно, в нашем городе, далеко не столице, ночью больше машин на улице, чем в Стокгольме», — заметил он удивленно. «Если хочешь жить здесь, привыкай», — отозвался я. «Шведы рано ложатся спать» из за навески по ночам не задергивают усмехнулся брат смотри не хочу даже в кино не надо ходить мы ехали по ночным улицам пашка с людой негромко переговаривались, а я мыслями все время возвращался к сегодняшнему разговору. как то не тянуло меня давать советы правительству ельцина да еще под колпаком американских спецслужб в принципе если я окончательно откажусь от их предложения вряд ли они начнут мне пакостить нет в этом никакого смысла. По крайней мере, акции Microsoft купленные 5 лет назад за 900 тысяч долларов и стоящие сегодня 10 миллионов, никакое ЦРУ отобрать не может. Ну а если я соглашусь, тоже вряд ли мне удастся чем-либо помочь стране. Ведь всех, кто сейчас приближен к Ельцину, беспокоит лишь один вопрос. Как поделить собственность, украсть как можно больше денег и смотаться с ними за рубеж? До той элиты, что после двухтысячных годов во всеуслышание заявила западному миру, что российская поляна только ее, и окучивать эту поляну элита будет сама, надо прожить еще 10 лет. Как-то незаметно прошли две недели пребывания брата у меня в гостях. К сожалению, при всем желании я не мог уделить ему много времени, так же, как и Люда. Два раза мы выходили в море на яхте, во второй раз даже всей семьей. Пашка завидовал молча. Только иногда я замечал, как он бережно касается полированной столешницы или разглядывает картины, висящие в салоне. «Не понимаешь ты, Сашкет, своего счастья!» — с чувством сказал он, когда мы швартовались у пирса. «У нас в яхт-клубе ни одной новой яхты нет. Все шестидесятых и семидесятых годов. Эх, мне бы в руки такую ласточку!» «Не переживай», — решил я ободрить родственника. «Если все пойдет, как я надеюсь...» «Вы с мамой переедете сюда». «Ну, если не получится, приедешь, эту яхту заберешь. Я бы и сейчас отдал. Так ведь ты на машине собираешься уезжать». По лицу брата можно было видеть, что к перспективе такого подарка он относится скептически. Но тем не менее принял мои слова во внимание. Тем более, что уезжал он домой на неплохом, подержанном «Вольво». Выбирать машину мы ездили втроем, поэтому времени на это ушло больше, чем я рассчитывал. До парома я доехал вместе с Пашкой, и с турку ему придется уже добираться до дома самостоятельно. На прощание мы обнялись, я в который раз посоветовал ему в Выборге не щелкать клювом и ни в коем случае не ехать по трассе ночью, тем более, что ночи пока еще не холодные, и можно кемарить рядом с постом гаишников. «Да ладно, не парься, я больше тебя в этом деле соображаю. Народ рассказывал», — ответил брат. «Не переживай, все будет нормалек. Спасибо тебе за все. Как приеду, сразу позвоню».